Несмотря на хмурый день, на дорожках парка все же изредка попадались гуляющие. Дело в том, что, как мне объяснил мой московский помощник, в обычное время нескучный парк недоступен для публики, и его ворота открылись лишь в связи с торжествами, да и то всего на несколько дней, до 9 мая, когда высочайшая чета переедет сюда из Петровского дворца». Неудивительно, что кто-то из москвичей решил воспользоваться редкой возможностью побродить по заповедным кущам, не устрашившись ни погоды. Примерно на половине дороги к Эрмитажу нам повстречался элегантный господин средних лет. Он учтиво приподнял цилиндр, причем обнажились гладкие черные волосы и седые виски пытливо, но, впрочем, не нарушая приличий, взглянул на Ксению Георгиевну и прошел себе мимо. Я бы не обратил на этого человека никакого внимания, если бы ее высочество вдруг не обернулось ему вслед, а за нею и мадемуазель де Клик. Тут уж и я позволил себе оглянуться. Изящный господин неспешно шагал дальше, помахивая тросточкой. Решительно ничего такого, из-за чего великой княжне и гувернантке следовало бы оглядываться, я в фигуре не обнаружил. Зато сзади, в том же направлении, что и мы, шел человек действительно примечательной наружности — широкоплечий, коренастый, с косматой черной бородой. Он обжег меня свирепыми, черными, как уголье, глазами и принялся насвистывать какую-то неизвестную мне шансонетку. Этот субъект показался мне подозрительным, и я мысленно пообещал себе, что вплоть до повторного закрытия парка гулять мы здесь больше не станем. Мало ли какой, прошу прощения, швали, придет фантазия устроить здесь променад. Словно в подтверждение этого моего опасения... Навстречу нам из-за поворота выкатился кривоногий, приземистый разносчик-китаец с лотком своих сомнительных товаров. Бедняга, видно, думал, что гуляющих в парке будет много больше, да только с погодой ему не повезло. Его высочество, завидев живого китайца, вырвал ручку и со всех ног бросился к узкоглазому коротышке. «Хочу!» — крикнул Михаил Георгиевич. «Вот это хочу!» — и показал пальчиком на ядовито-розовый леденец в виде пагоды. «Не монтрай па де дуа!» — немедленно вскричала мадемуазель. А Ксения Георгиевна догнала брата, снова взяла за руку и спросила. «Ак-мэ-бон ту-вис-э-тру?» «Же-ву-сэ-то!» отрезал его высочество и выпятил подбородок проявив замечательную для своего возраста настойчивость. А настойчивость — отличный фундамент для развития характера. — Ах, Афанасий, купи ему! — обернулась ко мне Ксения Георгиевна. — Он теперь не отстанет. Разок лизнет и бросит. У великой княжны собственных денег не было. И я вообще не думаю, чтобы ее высочество знала как они выглядят и что сколько стоит. Да и к чему ей это?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 Иной раз меж китайцев встречаются истинные красавцы. Тонколицые, белокожие, с изысканными движениями. А этот был сущий урод. Физиономия плоская, круглее блина. Короткие волосы торчат ежом. — Эй, Ходя, что стоит вот это? — показал я на пагоду, доставая кошелек. — рубль ответил наглый азиат.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 Из еще не остановившегося экипажа выпрыгнули двое мужчин, тоже в черном, и побежали в нашем направлении».